Глава вторая. Эльф эльфу рознь, а толку? Нел чуть смущенно пожал плечами, но вот никакого сожаления на лице старого приятеля заметно не было. Поняв, что тот все так же уверен в своей правоте и не верит в то, что Рид действительно плевать хотел на службу в доблестных имперских войсках, Ван Лоу покачал головой. Надежда на то, что Иннел наконец прекратит попытки затянуть его обратно в Империю, только что растаяли как дым. Надо, надо было сразу растолковать ему, чем именно грозит Риду появление на территории Империи, где до сих пор не отменен его смертный приговор. Да что уж теперь. Советник же не обратил ровным счетом никакого внимания на разыгранную старыми знакомыми Пантомиму либо не счел необходимым показать, что хоть как-то ее заметил. Махнув рукой в сторону стоящих у рабочего стола гостевых кресел, эльф дождался, пока Рид и Нелл усядутся, после чего и сам с удобством расположился в единственном оставшемся свободном начальственном кресле. Скрестив руки на груди, советник некоторое время с любопытством рассматривал Ван Лоу. А когда тот уже собрался было что-то сказать, заговорил. «Норлоу, прежде всего я хотел бы, чтобы вы не держали зла над Видмайера Лиенталя. Он все-таки действующий офицер, и в отличие от вас, не мог не выполнить прямого приказа командования. Поздравляю, Энел! Наконец-то большие шишки в золотых погонах поняли твои устремления и дали возможность нажраться контрабандного виски». Так, глядишь, еще и повышение получишь, в соответствии с количеством выпитых галлонов. Рид холодно улыбнулся. «Не ерничай, старый!» — хмуро отозвался Твидмайер. «Меня поставили перед фактом». «В самом деле, Норлоу», — покачал головой советник, щелкая крышкой массивных золотых часов, выуженных им из жилетного кармана. «Нам нужен специалист по кадаврам». Выбор пал на вашу кандидатуру сразу по нескольким причинам. Одна из них — в вашем досье. Если не ошибаюсь, ваша команда показала чуть ли не самую высокую результативность среди десантных групп Северного фронта. Другая причина — отзывы ваших сослуживцев. Ну а господин Твидмайер оказался единственным, кто знал о вашем нынешнем месте пребывания. — Кстати, не расскажете, как вам удалось перебраться через Великий Пролив, минуя все кордоны? — Не думаю, что это будет интересное повествование, господин советник, — покачал головой Рид. — Что ж, не буду настаивать. — Давайте оставим дела давно минувших дней. Отвидмайр Лиенталь поведает, зачем я понадобился бывшей Метрополии перебил советника Рид и с усмешкой глянул на перекосившуюся от упоминания его настоящей фамилии физиономию Инелла. «Или, может, займетесь этим сами?» «Пожалуй, последний вариант будет предпочтительней». Эльф растянул губы в формальной улыбке, ни единым жестом не показав, как его покоробило уничижительное именование собеседником их общей родины. Итак, сначала небольшая предыстория. Несколько месяцев назад экспедиция Нора-Ириенталя, направленная в Альперовые горы, обнаружила замаскированные склады северян, оставшихся там во время оккупации региона. К сожалению, вскрыть охранную систему сходу не удалось. Приглашенные же на место специалисты из исследовательского бюро все как один, Эльф говорил, но Инел прекрасно видел, что до его старого друга не доходит и сотой доли того, что несет советник. И Твидмайер догадывался, почему. Рида просто замкнула на знакомом имени. Еще бы. «Ириенталь! Точнее, Твид Хедмель Адмирал Минт Ирям Ириенталь!» Во время войны возглавлял оперативную десантную эскадру фронта. Ту самую, к которой относилась и их группа. Большей глупости, чем вспомнить об их бывшем командире, советник сделать не мог. Эльф продолжал что-то говорить и остановился, только когда поднявшийся с кресла Рид шагнул к выходу из комнаты. Без слов. «Господин Лоу, куда вы?» и куда только подевалась вся флегматичная уверенность советника в себе. «Мне не интересен ваш рассказ, Норберен». Рид пожал плечами и, посчитав, что сказал достаточно, потянул на себя дверную ручку. «И все же я рекомендовал бы вам задержаться и выслушать наше предложение». Сухо проговорил советник, едва Рид обнаружил, что в проеме открывшейся двери возвышаются остроухие охранники хозяина номера. Под отброшенными длинными полами сюртуков, которых были отчетливо видны, открытые кобуры с мощными имперскими скорострелами. — Думаете, вы можете добиться необходимого результата силой? — приподнял От чего же сразу силой? — развел руками Берен, сохраняя невозмутимое выражение лица и указывая гостю на кресло, которое тот только что покинул. Я все же верю, что мы сможем договориться полюбовно, как говорят наши северные соседи. Рид бросил недовольный взгляд в сторону Эннелла, но Твидмайер, кажется, и сам был удивлен действиями советника. Неприятно удивлен. Что ж, это уже неплохо. Риду совсем не хотелось бы лишаться одного из немногих своих друзей. Реакция Твидмайера, к счастью, если не полностью избавила Ван Лоу от сомнений на его счет, то изрядно их поубавила точно. Скорчив утрированно невозмутимую рожу в пародии на охранников, Рид захлопнул дверь прямо у них перед носом, и неохотно вернувшись к только что покинутому им креслу, усевшись в него, принялся раскуривать очередную сигарету. «Не думаю, что это возможно, советник» покачал головой Ван Лоу, пуская в потолок кольца дыма одно за другим. А когда Норберен попытался что-то возразить, перебил собеседника. «Позвольте объяснить. Видите ли, последнее существо на этом свете, которое я хочу видеть, это твид-адмирал Ириенталь. Более того, я о нем даже слышать ничего не желаю. Полагаю, что когда зашла речь о специалисте по кадаврике, Ваши аналитики отметили тот факт, что я, как и Майерли, Ли, служил под началом означенного ушастого Борова. Прошу вас быть вежливой, когда говорите о герое войны. Советник на мгновение нахмурился, но Рид даже ухом не повел. Впрочем, где уж его ушам состязаться с альфийскими лопухами? Вот уж вряд ли. Ван Лоу отмахнулся от слов собеседника. Я, знаете ли, тоже герой той войны. По крайней мере, считался таковым до того, как высказал в лицо Ириаму все, что о нем думаю. К тому же я давно не являюсь подданным бывшей митрополии, так что буду говорить об ушастой свинье так, как он этого заслуживает. Герой. Подумать только. Положить почти всю эскадру в неподготовленной атаке без аэромобильного прикрытия и маломальской разведки, вывести дирижабли прямо на зенитные батареи гейдельсхофа и завалить противника трупами своих подчиненных, а потом получить за это полярную звезду. Хорош герой. Знаете, советник, это не героизм, это военное преступление. Впрочем, помня, каким образом раздаются чины и звания в доблестной имперской армии, я не удивлен. Для офицеров Растущих в чинах исключительно за счет родственников и связей, и Ренталь, должно быть действительно герой. Как же? Ведь одной атакой, угробившей больше шестисот боевых офицеров, он создал ровно столько же вакансий. Да, с их точки зрения, его не полярной звездой, а синим пламенем наградить надо было. Инел кашлянул в кулак и сделал большие глаза, пытаясь своей пантомимой заставить друга опомниться и подумать, что и кому он говорит. Но тот лишь ожег его злым взглядом. Впрочем, в следующий миг Рид пришел в себя. «Прошу прощения, увлекся», — буркнул Ван Лоу. «Так вот, вашим аналитикам следовало бы получше разузнать, Что думают об этом уроде его бывшие подчиненные? Те, что уцелели после Гейдельсховской бойни, разумеется. Ну а теперь, когда вы знаете о моем отношении к Твида-адмиралу... — Полному адмиралу с некоторых пор, — задумчиво проговорил советник. — Кто бы сомневался, — язвительно откликнулся Рит. — В общем, советую вам поискать другого специалиста не знакомого с Ириенталем. Благо, таких должно быть еще немало, так что... И все же я буду настаивать на вашем участии в предстоящей операции. После недолгого молчания проговорил Эльф. И приложу все усилия, чтобы вы согласились на эту работу, Норлоу. Вы же хотите вернуть титул? Увы, это невозможно, господин советник» покачал головой Рит, мимоходом удивившись неосведомленности собеседника о биографии рекрутируемого. Все тот же Ириенталь изрядно постарался, чтобы лишение меня прав владетеля прошло через канцелярию императора, а не было утверждено трибуналом, решение которого легко оспорить. Иными словами, вернуть мне титул мог быть только нынешний император, а он этого не сделает. «Уверены?» — прищурился советник. «Абсолютно», — кивнул Рид, но объяснять причины своей убежденности не стал. «Смысл? Ведь тогда придется рассказать о приговоре полевого трибунала, о котором, похоже, собеседник просто не в курсе. Причем здесь приговор? Так по закону империи даже помилованным преступникам титулы и награды не возвращаются. Никогда!» Что уж говорить о человеке, чей смертный приговор до сих пор не отменен. Что ж, не буду вас разубеждать, но советую все же подумать над нашим предложением. Поверьте, у империи найдется чем отблагодарить вас за помощь. И даже ваша уверенность в невозможности возвращения титула может оказаться абсолютно беспочвенной. Эльф поднялся из-за стола, показывая, что аудиенция закончена. И Рид не замедлил рвануть к выходу, лишь махнув на прощание рукой Инелу. Бывшему Техфи было о чем подумать, пока сотрудники РСУ везли его обратно в офис. Вся эта встреча, такая странная и явно плохо подготовленная, произвела на Рида неприятное впечатление и вроде бы не было никаких угроз, и советник не особо-то давил на него, но подозрение о том, что одним разговором дело может не закончиться, и кроме больших пряников в следующий раз к предложению могут присоединиться и изрядных размеров кнуты, молодого человека так и не покинули. «И уж чего-чего, о -чего, кнутов у империи предостаточно!» пусть даже Ван Лоу давно не является ее подданным. Рид помотал головой, вытряхивая из нее параноидальные мысли, и оказавшись у входа в здание, где расположился офис их фирмы, на миг замер. Дождавшись, пока до из сторожевых псов республики скроется за поворотом, он решительно развернулся на месте и в два шага, оказавшись рядом с Барро, рухнул за руль машины. Поворот ключа... Двигатель авто привычно мягко заурчал, успокаивая нервы и даря спокойствие своему хозяину. Ван Лоу вытряхнул из пачки последнюю сигарету и, закурив, тронул машину с места. Ничто так не проветривает мозги, как долгая скоростная поездка по окрестностям. То, что надо сейчас встревоженному Риду. Эннел заявился к старому другу уже на следующее утро когда тот собирался на работу. Видмайер ворвался в квартиру с той же стремительностью, с которой когда-то вламывался в ангар, служивший техфеинтригу Лоу рабочим местом и спальней на земле, после чего обычно следовали столь же молниеносные сборы, и шесть кадавров с их пастухом загружались в стальное чрево левиафана Тинау, чтобы вскоре обрушиться на врага с неба. Старый. Это было волшебно. Рухнув на продавленный диван так, что тот жалобно заскрипел пружинами, провозгласил Инелл, даже не вспомнив о приветствии. Впрочем, в этом не было ничего странного. Ушлый эльф никогда и не был известен своей вежливостью. А в те моменты, когда кто-то указывал ему на сей недостаток, ли только хмыкал и с невероятным опломбом сообщал, что наелся этикета дома, И если кому-то не нравится его нынешнее поведение, этот кто-то может просто отвалить, дабы не рисковать здоровьем, поскольку дуэли надоели отпрыску дома Леонталь еще больше, и с некоторых пор он предпочитает обычный мордобой. Ха, я предпочитаю выслушивать эту фразу исключительно от лиц женского пола. Флегматично, пожал плечами Рид, Поправляя перед зеркалом узкий по последней моде галстук, купленный им в одном из магазинчиков на Фешенебельной четвертой аллее. Тфу на тебя! Эль вскривился, но тут же весело расхохотался. Нет, дружище, что они говорят, ты самый настоящий волшебник из легенд. Так посадить в лужу Берена – это что-то. По-моему. «Такой тон в общении с ним разве что император да глава его дома могли себе позволить, а тут какой-то отставной феентрик». Энел осёкся, когда Рид вдруг резко обернулся. «Так-так, а вот с этого момента поподробнее». Ван Лоу прищурился, и его собеседник нервно сглотнул. Видал он уже такой взгляд у Рида, обычно перед десантированием в очередное пекло ну э, э извини что напомнил замялся эльф я не о том мотнул головой ван лоу не сводя со старого друга пристального взгляда откуда ты знаешь кто и как разговаривает с этим береном объясни будь любезен э -э, ну отец как то говорил они дружны с береном вот да я что зашел то Отведя взгляд в сторону, проговорил Ли. «В общем, прощения хотел попросить. Не думал я, что дело так обернется. Вообще не знал, для кого он специалиста ищет». «Понятно», — протянул Рит, убедившись, что Инал не собирается отвечать на его вопрос. И вздохнул. «А вот скажи, дорогой друг, как ты вообще додумался сдать меня этому самому Берену?» «Что за чушь?» — воскликнул тот. «Случайность это, понимаешь? Случайность!» Но услышал Берен на приеме одну из баек о наших с тобой приключениях во время войны, вот и запомнил. «А через пару дней мне вручили высочайший рескрипт о принятии командования над посольским риттером, и мы сразу же отправились в республику. Уверен, затянись это дело хотя бы дней на пять» и он бы даже не вспомнил о тебе с течение обстоятельств. Да и если б я знал, для кого наш посланник хлопочет, думаешь, я бы тебя сдал? Вот-вот. Именно поэтому ты и не знал, — вздохнул Ван Лоу. Честное слово, хвастатый. У меня иногда создается впечатление, что ты вообще головой не думаешь. «С чего бы это?» — возмутился эльф. «А с того!» Рита кинул старого друга сожалеющим взглядом и неожиданно с силой хлопнул его по плечу. Вот ответь мне, как ты оказался на том приеме? Ты же этот серпентарий терпеть не можешь. Отец вручил приглашение, личное. Медленно проговорил Инел. Но ты же не думаешь, что он? А что он? Твой батюшки далеко не дурак, намеки понимает, да и варианты просчитывать умеет. Так что, думаю, он совсем не возражал, чтобы его любимый, но такой непутевый сын сменил мостик тяжелого высотника на удобную рубку дирижабля из личного парка его императорского величества. Твою! Эльф силой дернул себя за ухо и скрежетнул зубами, после чего тяжело вздохнул и кивнул. Мог! Извини, старый. Я действительно идиот. Не в первый раз. Мог бы и привыкнуть уже. Неожиданно хохотнул Рид и, резко оборвав смех, развел руками. Вот только я одного не могу понять. А что в самой империи ни одного пастуха не нашлось, что ли? Обязательно было переться в новый свет. Ну, если подумать. Эльф невесело ухмыльнулся и пригладив пострадавшее ухо, договорил: Есть у меня одно предположение. Ты, наверное, не в курсе, но к окончанию войны уцелело лишь восемь настоящих пастухов. Из них двое в нашей эскадре считая тебя. Как? Восемь? Изумился Рид. А вот так, развел руками Твидмаер. «После Гейдельсхофа, когда-то уже в огневые угодил, северяне стали выбивать вашего брата целенаправленно. Ни с чем не считались, меняли роты на подразделения кадавров, но ведущих уничтожали остервенилы. А ведь училища тоже пастухов не клепают, их даже для ускоренного выпуска не меньше года натаскивать нужно». Вот так и вышло, что к моменту заключения мира во флоте осталось лишь семеро пастухов. Подступиться к ним сейчас проблематично. Кто-то преподает в училищах, и никакое начальство такие кадры с их боевым опытом и своих когтей не выпустит, тем более не пойдет против воли самих пастухов. Остальные в отставке, но ведь не голь перекатные, за ними стоят рода. Ступятся, если что». Так что особо и не надавишь. Нет, если бы кто другой ту операцию затеял, может, и нашлись бы желающие тряхнуть стариной, но... Смерть флота — не та фигура, что может их привлечь. Вот и получилось, как получилось. Неплохая версия. Сухо кивнул помрачневший Рит. А что сухопутные? У них же свои пастухи должны были быть. Да и Боров им крови не портил. «Почему они не согласились?» «Вот этого не знаю», — покачал головой эльф. «Могу только предположить, что в тех условиях обычные пехотные кадавры — не подмога, но... Кто его знает?» «Ох, и втравил же ты меня в историю, Нелл!» После недолгого раздумия вздохнул Рид. «Если так посмотреть...» То имперцы от идеи затащить меня в экспедицию не откажутся. Да ладно тебе. Вновь обретая присущую ему легкомысленность, махнул рукой эльф. Ты же не согласился, ну и забудь. Встреча состоялась, стороны друг к другу не глянулись и разбежались, и все. Пусть Иренталь договаривается с родовитами или соблазняет преподающих, не знаю. Тебе до этого дела быть не должно. Твоими бы устами да мед пить, пробормотал Ван Лоу. В отличие от эльфа, он был почти уверен, что без последствий его вчерашнее соло не останется, и радости это умозаключение Риду не добавляло. Молодой человек встряхнулся Где Воло Митрополию со всеми ее мясниками и советниками? Он уже на работу опаздывает, а сегодня техники как раз должны подготовить рабочую модель восьмого образца. Поняв, что к чему, Инел подхватился и первым шагнул к выходу из квартиры старого друга. Кажется, по завершении декады дождей Амсдам наконец решил, что он достаточно чист, и после такого продолжительного душа ему не мешает немного обсохнуть. В безоблачном небе солнце сияло совсем не по-осеннему. Так что, если бы не холодный ветер с залива, можно было подумать, что на улице не начало оккабора, а середина лета. Хорошая погода сделала свое дело, так что кофе Сурид подъехал во вполне умиротворенном состоянии. Вот только оказалось, что просуществовать сколько-нибудь долго его приподнятому настроению не суждено. Инженер даже толком не успел начать разбираться со сбоящей моделью пресловутого восьмого образца, когда в рабочую атмосферу мастерской ворвался громкий треск телефонного звонка, а Джанни сообщила Риду, что в контору прибыли вчерашние знакомцы из РСУ. Мало того, они предъявили ордер на проведение документарной проверки. Ван Лоу коротко и зло выругался. Не зря он подозревал, что вчерашняя беседа еще выйдет ему боком. Ох, не зря! «Мое присутствие требуется», — отняв ладонь от микрофона, поинтересовался у Джани инженер. «Эти...» Рид прямо-таки видел, как помощница Ванбора недовольно поджала губы, заговорив об агентах. Кажется, они ей сильно не понравились. О тебе не упоминали?» но я боюсь, у них хватит наглости начать обшаривать твой кабинет, так что...» «Спасибо, красавица! Я понял», — вздохнул Рит. «Сможешь удержать их от выбивания дверей в мою берлогу хотя бы на четверть часа? Я тут, кажется, наконец-то разобрался со сбоями восьмого». «Умеешь ты придумать достойное развлечение для девушки», — фыркнула Джанни. «Ладно уж, на четверть часа можешь рассчитывать». «Вот и славно!» — пробормотал Рид, уже кладя трубку на рычаг и повернулся к стенду, у которого суетились механики, снимающие с него модель строительного кадавра, тот самый пресловутый восьмой образец. В четверть часа Рид не уложился. Он появился в офисе лишь полчаса спустя, но ожидаемого насмешливого взгляда Джанни не встретил, ее вообще не было за стойкой. И это за добрых два часа до обеда. Немыслимо. Присутствие помощницы Ван Бора в приемной в это время было так же естественно, как восход или закат. Так что, не обнаружив девушки на привычном месте, Рид даже на мгновение замер. После чего ринулся к своему кабинету. Но нет, дверь заперта. А сама комната оказалась пуста, а значит... Идея о том, что Джанни решила проконтролировать действия агентов, пока те будут рыться в бумагах Ван Лоу, оказалась неверна. Задумчиво почесав указательным пальцем кончик носа, Рид хмыкнул и, развернувшись, протопал через приемную к кабинету директора. И, едва отворив дверь, понял, что попал по адресу Агенты сидели за журнальным столом, закопавшись в бумаге, и делали вид. Что не замечают, подбрасываемые ван бором на ладони сотворенной им шаровой молнией. Воздух просто трещал от напряжения. И даже Джанни, всегда улыбчивая и уравновешенная Джанни, кажется, уже была готова отвесить незваным гостям хорошего пинка. И если бы еще вчера утром кто-то сообщил Риду, что его будут чуть ли не волоком тащить обратно в империю, Ван Лоу скорее всего просто рассмеялся бы выдумщику в лицо, но... Сейчас это уже не казалось столь забавным и нереальным. Более того, происходящее не тянуло даже на дурную шутку. Но вот ж ты. Вопрос. Что могут искать агенты РСУ в офисе маленькой компании, занимающейся разработкой несерийных кадавров? «Чертежи секретного оружия империи?» Рид вздохнул. «А вот изъятие технической документации приведет к гарантированной остановке работы фирмы». Полюбовавшись на то, как под взглядом Ван Лиена многочисленные укладки документов сами устраиваются в казенных деревянных ящиках, Ван Лоу кивнул своему другу и шефу, взглядом указав на дверь. Тот еле слышно хмыкнул, и первым вышел в приемную. А следом за ним за дверь выскользнул и сам Рид, оставив Джанни следить за действиями агентов. «Извини, дружище, кажется, это моя вина», — закуривая сигарету, проговорил Ван Лоу. Усевшийся на диван, как всегда, спокойный и невозмутимый Ван Бор в ответ лишь недоуменно вздернул бровь. «Интересно, а конкретнее?» — ровным тоном проговорил директор. Рит не стал тянуть время и сжато рассказал другу о беседе с имперским советником. «Есть у меня подозрение, что эти ребятки просто так не отстанут», — заключил Ван Лоу. «Хм, думаешь?» Клин покрутил в руках невесть откуда взятую сигарету и, прикурив ее, выдохнул синеватое облако дыма. «Знаешь...» Я попробую поговорить кое с кем из старых знакомых. Сомневаюсь, что из этого выйдет толк, — перебил старого друга Рид. Соревнования «У кого лапа волосатей» — здесь тебе не выиграть. Давай лучше подумаем о том, как вывести компанию из-под удара. Если все так серьезно, как ты описываешь, то возможен только один выход, и он мне не нравится — увольнение. Утвердительно кивнул Рид, мгновенно понявший, к чему клонит его собеседник. «Я тоже об этом подумал. А что до эмоций, Клинт? Ты и сам понимаешь, ими здесь руководствоваться нельзя. Эти не успокоятся, пока не добьются своего». Беседу друзей прервал хлопок двери директорского кабинета, и в приемной нарисовали следователи, буквально прожигаемые взглядом Джанни, следующий за ними по пятам. «Ван Бор, они чуть не отобрали регистрационное свидетельство, но я его отстояла. Кажется, в своих мечтах о вседозволенности господа-республиканцы забыли, что подобное действие возможно только по решению суда или заключению комиссии Большого регистра». Но я бедничала возмущенная Асура, дождавшись, пока недовольные следователи, не попрощавшись, исчезнут из приемной. «Спасибо, Джанни». «Ты, как всегда, оставила поле боя за собой». Бледно улыбнулся Клинт. Секретарь смерила сидящих в креслах мужчин долгим взглядом и, вернувшись на свое место за стойкой, громко щелкнула пальцами с длинными по моде ее расы ногтями. «Итак, что у нас случилось на этот раз?» «В смысле?» — вынырнул из размышлений Ван Лоу. «Ну как же?» «Я тут в одиночку побеждаю аж двух церберов следственного управления, а вам словно и дела до этого нет». Возмущенно вскинула голову Джанни и, скрестив руки на груди, сердито взглянула на директора и главного инженера. Мужчины переглянулись и одновременно вздохнули. После чего Ван Лоу вновь пустился в объяснение. «Еще пара повторов, и он сможет выступать с этим монологом в так любимом им Гидеон Хаале. «И вы, конечно, решили, что единственным выходом из этой ситуации будет увольнение нашего инженера, да?» После недолгого размышления проговорила Джанни, обводя собеседников испытующим взглядом огромных глаз удивительного сиреневого цвета. «У вас есть другое предложение, Веснуэль?» приподняв бровь, усмехнулся Рид. «Может быть». Словно сытая кошка проурчала Асура, предвкушая реакцию мужчин и хитро улыбнувшись договорила. «Как насчет моря, пальм и коктейлей?» «О, ты все-таки решила бросить этого зануду и теперь присоединишься ко мне в поездке к океану?» встрепенулся Ван Лоу. «Фу!» Клинт еле сдержался, чтобы не расхохотаться. «Джанни, ты умница!» Рид, готовься!» «Ты отправляешься на западное побережье. Пора нашей фирме обзаводиться партнерами в бывших колониях Союза. Вот ты этим и займешься. Точнее, создашь там компанию, с которой мы и заключим партнерское соглашение. Ясно?» А что? Хорошая идея. Согласно, кивнул Рид. Затея этой парочки ему определенно пришлась по вкусу. Выход самого Лоу из компании избавит Ван Бора от давления властей, а отъезд на Западное побережье лишит советника возможности маневра. Бывшие земли Союза недавнего противника империи в войне – это все-таки не республика. «Бывший доминион. Имперцев там не жалуют даже власти. Особенно власти». «Джанни! Поддерживаю Клинта! Ты умница!» «И мое предложение моря, пальмы, коктейли все еще в силе. Подумай, может, все-таки плюнешь на этот хронограф на ножках и составишь мне компанию в поездке, а?» «Эй, вообще-то я здесь!» — усмехнулся Ван Бор, наблюдая за очередным приступом флирта Урида. И вообще, чем приставать к моей невесте, давай лучше обсудим вопрос обеспечения. Иными словами, сколько тебе нужно будет денег на переезд и открытие компании в Новоземье? Не проблема, пожал плечами Ван Лоу. У меня имеются некоторые запас на черный день. Но вот о чем стоит подумать, так это о помощниках. «Не думаю, что там мне удастся найти достаточно серьезных техников. Собственно, у Союза с ними и на материке было не так, чтобы уж очень хорошо, а уж за проливом». «Хм...» Ван Борн на мгновение задумался и неуверенно взглянул на друга. «Знаешь, думаю, этот вопрос тоже можно решить, вот только...» «А, ладно. В общем...» Есть у меня на побережье знакомец, мы с ним до сих пор в переписке. Сильный технарь с хорошей соображалкой. Думаю, вы могли бы сработаться. Замечательно, — улыбнулся инженер, но тут же посерьезнел. И в чем заковыка? Э? Ну, ты так построил фразу, что дальше просто напрашивается такое большое-большое «но», — пояснил Рид понимаешь он тоже служил ванбор замялся и протянул рит но тут же махнул рукой стоп он живет в бывших колониях союза ты хочешь сказать что и воевал он с той стороны да лучив в ответ кивок помрачневшего друга ван Лоу насмешливо взглянул на клинта и что «Тебя это не волнует?» — удивился тот. «Не в малейшей степени», — усмехнулся Ван Лоу. «Лет десять назад за предложение работать в одной связке с северянином я, может быть, и морду тебе набил бы». «Но сейчас мне в самом деле без разницы. Ну, если этот самый северянин согласится на подобный тандем. Кто знает, вдруг у него в голове, кроме технарских шестеренок, одни лозунги» тогда да возможны проблемы но первым в драку я точно не полезу да нет он вменяемый по моему подумав сообщил клинт и Рид кивнул хотя и не преминул отметить некоторую неуверенность в голосе ванбора тогда дело в шляпе свяжешься с ним сегодня же если он согласится то сразу попрошу его разузнать все что нужно для открытия компании О деталях договоритесь уже на месте. Заметано. Ван Лоу поднялся с кресла, потянулся, словно большой, но худой уличный кот, и, подмигнув, Джанни направился к своему кабинету. Уже стоя на пороге, он обернулся и ткнул пальцем в Клинта. — Да, можешь не надеяться, что консультации по твоим проектам обойдутся дешевле, чем мое нынешнее жалование. — Эй, пройдуха! Ты же будешь на другом конце суши. А в жалование входит твое присутствие в офисе и контроль над исполнением заказов, между прочим. Возмущенно прорычал Ванбор. Уговорил. Изобразив мучительное раздумье, кивнул Рид. Можешь уменьшить гонорар на сумму штрафных вычетов за мои опоздания на работу. Ради справедливости возьмем среднее арифметическое, скажем, за три года. «Но при условии, что в расчете будет учтена оплата моих несостоявшихся отпусков, идет?» «Идет!» — мотнул головой Ван Бор и покосился на старательно изображающую статую Джанни. Увидев этот взгляд, девушка все-таки не выдержала и, захохотав, голос уткнулась лицом в ладошки. Риджи довольно усмехнулся и скрылся в своем кабинете. «Что смешного?» Непонимающе буркнул Ван Бор, подходя к хихикающей Джанни. «Куда делась твоя хваленая хватка, Клинт? Оплата даже одного отпуска перекроет штрафы за все время работы Ван Лоу в нашей компании. Это я тебе говорю как счетовод, дорогой мой!» Отсмеявшись, проговорила Асура и, разведя руками, перешла на официальный тон. «Но самое главное, господин директор, согласившись с его определением расчетной суммы гонорара за консультации, «Фактически мы взяли на себя оплату столь желанного ридом отпуска, того самого, который море, пальмы и коктейли. И думается, теперь господин Лоу имеет возможность наслаждаться им круглогодично». «Ну, ну финтрик. Вот за это его интенданты и ненавидели!» — выдавил Клинт. А тем временем сбежавший из офиса Рид уже крутил руль своего Барро, пробираясь через мосты, соединяющие прибрежные и островные части Амсдама. Позади остался статон Ил и автомобиль Лоу, миновав самый длинный мост города, въехал в Тамоти. Этот фешенебельный район Амсдама, в отличие от Хооглана, мог похвастаться просторными особняками, окруженными садами, и полным отсутствием жилых многоэтажек. Хорошее место, чем-то напоминающее предместье столицы бывшей митрополии. Разве что здесь не встретить перестроенных во дворцы замков до да вечно зеленых эльфийских усадеб, с которыми иногда и не поймешь, где заканчивается сад и начинается дом. В остальном же очень похоже. Именно здесь живет уже третье поколение газетных магнатов Ван Рэй. И даже Люка, который терпеть не может здешних напыщенных обитателей, после смерти отца и принятия наследства вынужден был вернуться в родовое гнездо. Собственно, к нему-то и ехал сейчас Рид, рассчитывая на хороший вечер с картами, бильярдом и непременным разорением лучшего домашнего бара в этом городе.